Кристиана Баруш. Некогда в наших комнатах ещё хранящих эхо минувшего. Переводчик Надежда Жаркова. Это самый настоящий замок, вот увидишь. Тот, кто его построил, воображал себя местным феодалом, но всё меняется. И дочка, а может быть, жена, ну словом какая-то дама сдаёт теперь комнаты. Жить как-то надо. И только представь себе, на обыкновенный отель это совсем не похоже. Вот сама увидишь. За высокая ограда и белые башенки в кокетливо-капризном стиле XIII века. Не будь здесь луары, холмов, покрытых виноградниками, низких берегов, почти таких же голых, как сама равнина. Можно было подумать, что перед тобой один из замков Людвига II Баварского. Конечно, самый маленький. И уж если быть до конца точным, в десятки раз уменьшенная его копия. Голубоватая черепица блестела под пылью дождя. Небо было блёкло-перламутровое, что так гармонировало с широкой рекой, с обманчивой её ленностью, с пятнышками света на песчаных берегах, бросавших на фасад отблески, совсем как морская зыбь. Сквозь тучи пробился луч, и, пронизав листву, упал на аллею. Он плясал на гравии. Мягко, точно струйка воды. Инстинктивно они замедлили ход. Рядом со строем итальянских тополей гладь бассейна, наполовину скрытого разросшимся кресс-салатом и стрелолистом, чуть заметно морщилась под тоненькой струйкой, питавшей его воды. Непрерывно и слабо подрагивали листья салата. Значит, рядом был водослив. Чуть левее перед лочугой, очевидно, к рокольчатникам, пламенеющие гладиолусы взрывали полумрак. Такие алые, такие яростно-алые, что ирисы роуши рядом казались чёрными. И запаха здесь стоял какой-то зелёный, смолистый, свежий. Немолодая полноватая женщина распрямила плечи и заложила руку за спину. Она пикировала салат. От дождя её защищал зонтик, образуя вокруг её крупной фигуры завесу из капель. Всё было мирно и тихо, словно в конце каникулярного дня. Надоели мне отели в туре. 3-4 дня в неделю это слишком много. Поневоле начинаешь раздражаться и слишком коротко, чтобы устраиваться всерьёз. Когда я случайно просто на прогулке наткнулся на приоре, я сразу понял: вот где можно обосноваться. Женевьева улыбнулась, чуть насмешливая нежность, возможно и любопытство в подознь. Женевьева была на редкость молчаливой спутницей жизни, даже, пожалуй, чересчур сдержанной и ироничной. Снимая на ходу резиновые перчатки, толстуха приближалась к ним. "Месье и мадам Депар, я вас ждала". Она обменялась с приезжими рукопожатиями. Руки у неё были мягкие, хорошо промытые, рабочие. Такие обычно бывают у гладильщиц. Какой прекрасный сад. Спасибо, мадам. К несчастью, у меня депар я не могла оставить за вами комнату номер 5. Её на целый год сняли одна моя старая клиентка. Даже ключ она всегда берёт с собой. Ну и седьмой номер не хуже. Лично мне он больше нравится, намного светлее, сами увидите. По-моему, вам хорошо известно расположение дома. Несколько лет назад я сюда часто наезжал. «Жаль, у меня память на лице плохая, да к тому же вы, должно быть, имели дело с моей дочкой. Я ее только на время отпуска замещаю, вот как сейчас. Будьте добры следовать за мной, мадам». Комната помещалась на первом этаже, просторная. Прекрасные тяжелые занавеси на высокой двери, выходившие в сад, откуда доносился щебет каких-то неизвестных им птиц. Гладиолусы в глубине сада смело таранили воздух в своей алой и розовой спеси, прямые, вызывающие точно щеголь. Широкая кровать была покрыта светло-зелёным атласом. Шкаф прекрасной работы в стиле французского ренессанса стоял в алкове. Лампы придавали всей комнате семейный, чуть старомодный, домашний вид. Не будь на двери таблички с номером, никто не отличил бы её от обычной комнаты для гостей в любом доме. Шикарно. Не понимаю, почему тебе так понадобился пятый номер. Наш просто великолепен. А тот ещё лучше. Во-первых, там стоит рояль. Да-да, рояль, детка. Во-вторых, окна выходят на лужайку между двумя живыми изгородями бересклета, и видишь, там в глубине виднеется что-то белое, не то дриада, не то нимфа из местного камня. И рядом пробивается струйка воды чистой-чистой. А впрочем, я и сам не могу объяснить почему. Вечерами там было, да там было спокойнее, таинственнее, что ли. Когда в плюще раздаётся шорох, так и чудится, будто там притаилась белка, которая ждёт, чтобы ты её приручил. Мне ужасно нравилась та комната. Они молча раскладывали вещи, чтобы поскорее убрать из глаз долой чемоданы. Забыть о том, что они вообще существуют. Ведь именно из-за чемоданов Женевьева не любила отелей. За ширмой умывальник и на стенах бра, на вешалке пушистые платенца. Душ помещался в передней под лестницей, о чём возвещала надпись вычерные белые буквы на чёрной дощечке. Женевьева была в восторге от изумительного гардероба, и она взирала на него как на святая святых. Ну, довольно? Конечно, а как же иначе? Ты прав. Здесь всё такое миленькое, его передёрнула миленькое. Ему бы и в голову не пришло такое определение, наверняка не пришло бы. Он встряхнулся, положил ладонь робкого владыки на бедро жены. Пойдём. Оставь поле вот так сразу. Мне уже снай есть хочется. После обеда в ресторане под аркадами Женевьева непременно пожелала посмотреть последний фильм Лелюши. А когда сеанс кончился, они ещё побродили по узким улочкам возле собора. Женевьеву привела в восторг пламенеющая готика. Но она заявила, что такое изобилие статуй, залитых жёлтым светом ламп, кажется ей чуточку нелепым. Нет, нет, она вовсе не торопится вернуться в дом. У них ещё 4 дня впереди, хватит времени отоспаться. Когда они наконец добрались до приоре, поднялся ветер. Прокравшись, как мародёр, по берегу реки, он безжалостно трепал листву, а там внизу, под порывами ветры, река упрямо бормотала что-то своё, перекатываясь через отмель, лежащей между песчанными островками, и лишь изредка негромко всплёскивала. Калитка, ведущая в парк, не скрипнула. Фонарь над входной дверью скупо освещал ступеньки, и сад открылся перед ними как шелестящая бездна. Только главная аллея, по которой недавно прошли с граблями, казалось чуть-чуть светилась, точно млечный путь на ночном небе. Женевьева взяла мужа за руку. У самых их ног негромко квакали лягушки, словно спрашивая друг друга о чём-то. Всё казалось совсем обыкновенным, но сама обыкновенность эта была чисто деревенской и не могла ни радовать, даже город не способен убить этого чувства в человеке. Едва они легли, как за окном заскрежетал под колесами гравий. Лучи фар осветили изгородь, и слабый их отблеск упал на постель. Женевьева приподнялась и огляделась, а он, сам не зная почему, лежал и чего-то напряженно ждал. Вновь очутившись в темноте, они жадно ловили звуки. Вот, звякнув цепью, негромко проскулила собака, и кто-то тихо сказал «А ну замолчер, Тюс!» Потом заскрежетал ключ в замочной скважине. Открылась сначала дверь, потом окно, и всё. Приехавшая женщина не стала зажигать свет, не заурчала в её комнате вода, не стукнул переставляемый стул. Дама из комнаты номер 5 вошла бесшумно и стремительно, как к себе домой, незнакомка без имени, мгновенно утонувшая в этой странной, в этой глухой тишине. Всё окаменело в безмолвии, кроме чистого голоса с едва заметным металлическим оттенком, который показался им весёлым. Что это она там вытворяет? Не знаю, Поль, спи уже, поздно. Утонув в мягком пуховике и сложив на животе руки, Женевьева сразу погрузилась в сон, с какой-то немного ненатуральной поспешностью. Поль вздохнул. Вот он вам брак. Меняет любовь на сон. каждый вечер натягивает его на себя как пижаму, которая вам не слишком к лицу, зато удобно. Когда женя в отушец цвет и принимает таблетку снотворного, они как будто ещё больше отдаляются друг от друга. Однако виной всему был вовсе не поздний час. Она ведь захотела гулять, таскала его по городу. Он почувствовал лёгкий неприятный укол. Нет, не желание, просто как бы укус где-то возле сердца. Он попытался погладить плечо жены, приласкать её. Иногда и нравилось, что её так будет. Дело оказалось нелёгким. Да ну его. Он поднялся, выпил стакан теплаватой воды. Сколько бы ни текла вода в кране, всегда становилась тёплой, он это знал. В полуоткрытое окно врывались далёкие звуки. Глухой стук колёс усиливался через определённые промежутки. Это грохочет цистерны. который паровоз тащит через железнодорожный мост. По этой стороне проходит сравнительно мало машин. Водители предпочитают другой берег, где меньше светофоров. Обмелевшей реки её уровень понизился до предела. Сейчас не было слышно. Зима выдалась сухая, сезон дождей кончился быстро, потому-то в половодье воды и не прибавилось. Времена года тоже бывают не похожи друг на друга. Зима Конец той зимы, 10 лет назад. Вдруг неожиданно началась оттепель. Вода поднялась, и с верховьев флуара грохоча пошёл лёд. Огромные льдины с размаху ударяли в опоры моста Ланде, и вода перехлёстывала через него. Они не спали до зари, прислушиваясь к этим тупым настойчивым ударам, потом на плоскодонках отрядили солдат сапёров, и те бросали в кипящую гущу льдин гранаты. И уже в тёплом предутреннем тумане они с Леонорой смотрели, как рушится это нагромождение ледяных глыб под мощными струями серой воды, как рассыпаются они со звоном, похожим на благовест пасхальных колоколов. То, что он не рассказал Женевьеве о приоре, и была как раз Леонора. И старшая мадам Тибо, конечно, его узнала. Он был в этом твёрдо убеждён. «Дочь её уехала? Да бросьте вы! В те давние времена именно сама Мадам Тибо их и встречала. Впрочем, тогда в первый вечер они её не видели, приехали слишком поздно. Ворота были на запоре. В сущности, они нарочно выехали на ночь глядя, потому что знали, ключ от комнаты лежит в углублении под толстым корнем тополя, выступающим из земли по ту сторону ограды. Они распахнули тяжёлые металлические створы, ввели машину Снова заперли ворота, убедившись, что щелкнул язычок замка, и пошли через сад к своей комнате. Приоре был в их распоряжении. Спала ли нимфа на краю бассейна? Леонора на ходу щипала листья крест-салата. — И лютики, — сказал Поль, — плевать я хотела на твои лютики, — промурлыкала Леонора. Они смеялись, открывая стеклянную дверь, смеялись, разбрасывая одежду по комнате. Смеялись и тогда, когда Леонора, касаясь языком его груди и шеи, уверяла, вот выдумщица, что он сладкий, как конфета, и мечтательно шептала, что обожает его, что от него пахнет брешами. Спали они на Гии, а вот Женевьева надела ночную сорочку и тоненькие белые шерстяные носочки, ноги у нее стали, как у китаянки. Такова она жизнь, непохожие женщины сменяют друг друга. Он попытался забыть, но безуспешно. Дверь не сразу пожелала открыться, зато потом распахнулась бесшумно. Должно быть, часа 2-3 утра. Раздувая ноздри, он ловил тёплый запах мёда. В живой изгороди был просвет. Вернее, два стволика немного расступились, как бы давая проход. Застань его здесь же не вевево, он наверняка бы сконфузился. И, наверное, не разозлился бы, а расстроился. Неприятно, когда тебя застают за таким занятием, как подглядывание. В темноте медленно передвигалась светящаяся точка. Мало помалу он уловил равномерность этого движения и разгадал его суть. Лёжа на низкой кушетке, женщина курила. А он стоял здесь, чувствуя, как его бьёт дрожь, как затекли ноги. Может быть, это Леонора? Возможно, и она. Такой же сладкий дым от сигареты. Его всегда раздражало, когда сигарету докуривали до конца, дым тогда становился каким-то едким. Леонора тоже курила такие сигареты, курила с наслаждением, возможно, от того, что к курению в сущности так и не пристрастилась. Оно в её глазах было как бы роскошеством, сопутствующим любовным утехам. Ах, до да чего же хороша была эта юность вдвоём! Иногда Леонора приезжала сюда через Драпо. Он встречал её на турском вокзале с огромным стеклянным потолком. Вокзал этот был похож на все французские вокзалы, построенные Бальтаром. Все они одинаково походили на детскую игрушку. Всякий раз он появлялся слишком рано, и чтобы убить время до приезда вечернего поезда, шагал вдоль состава, приглядывая с карде панурых людей, выплеснувшихся из вагонов. Почему-то все вновь прибывшие говорили неестественно громкими голосами, будто дорога не только пробуждала их ораторские способности, но и вызывала на откровенность. Ему здесь было не по себе. Зато Леонора восхищала на вокзале все, особенно железнодорожные рельсы, хотя в конечном счете по этим рельсам пребывал ничем не примечательный и трудовой люд. Эти люди никуда не ехали, они просто возвращались к себе, вот и все. В наши дни все дороги электрофицированы. Но в те годы паровоз долго пыхтел прежде, чем начинали лязгать вагонные буфера. Тюх-тюх, тюх-тюх, тюх-тюх. Леора следила за манёврами паровоза в непонятном восторге. Однажды в один холодный вечер, когда в воздухе висела туманная изморось, и он вынужден был вести машину медленнее обычного, он прибыл на место встречи, когда вокзал уже был забит пассажирами. Одни выходили из вагонов, Другие садились в них. Леонора ждала его. Уткнувшись в меховой воротник, в надвинутый на один глаз шапочке, она неподвижно застыла возле паровоза, и ноги ее обдавало теплом его дыхание. Он решил, что она очень похожа сейчас на Вивьен Ли, Ванни Карениной, но не решился сообщить ей об этом. Красота Леоноры была вовсе не случайным даром богов. Она была именно такой, о какой он мечтал. Вот же Невеева та ни на кого не походила, ни на одну женщину, которую он знал. Этот выбор был сделан совсем по-иному, что, впрочем, не гарантировало душевного покоя. Узошла луна какого-то сернистого оттенка, светившийся вокруг неё ореол только уродовал её. Когда ему исполнилось 10 лет, Его послали в погреб за бутылкой шампанского, что было не слишком-то мудро со стороны взрослых. В погребе стояла застоявшаяся, чуть затхлая сырость. Ступеньки были скользкие. Огромная жаба восседала по своему обыкновению на пороге, подстерегая комаров, облепивших плеть и дикого винограда, и даже не тронулась с места при его появлении. Не так уж весело в день своего рождения спускаться в погреб. Но когда Поль выбрался оттуда, стуча зубами после этой, в сущности, не такой уж промозглой сырости, с двумя бутылками кромана в руках, он остановился, любуя с четким кружевом тени, которую отбрасывала на стену жимолость при свете луны, поднявшейся над крышей погреба. К тому же от этого пьянящего терпкого запаха у него закружилась голова. Мать обнаружила его сидящим у стены, почти хмельного, уткнувшегося лицом в цветы. Он прекрасно помнил, что в этот вечер дедушка спросил его, не хочет ли он пойти с ним на охоту. И только тогда он понял, почему мужчины вечно возвращаются домой с охоты, не солоно хлебавши. Дед ни разу не выстрелил. Он вообще никогда не стрелял. С дряненьким ружьецом под мышкой он шагал по полям, зажав трубку в зубах. а зайцы спокойно улепетывали прямо из-под носа у его охотничьего пса. Динары были совершенно правы, покупая дичину у фрёр и сыновья. Он сам тоже не стрелял, только делал вид дурачок. И Леонора не любила убивать. Женщина из соседней комнаты поднялась с места. Разглядеть её издали он не мог, различал лишь силуэт. Она была высокая. Руки с светлым пятном выделялись на фоне платья. Она вошла в свой номер, окна не закрыла и даже света не зажгла. Слышно было только, как слабо скрипнула кровать, больше ничего. Они проснулись поздно. Пол струдом выбрался из бесконечного блуждания по мучительным закоулкам сна. Несколько раз среди отрывочных сновидений выступало вдруг лицо Леаноры, прокидывая и без того уже смещённый хронологически порядок событий из сэн, которые он извлекал из глубины своей памяти. Словом, ночь выдалась малоприятная. Их разбудил вовсе не пляшущий у них на постели солнечный лучик, пробившийся в просвет между неплотно задёрнутыми атласными занавесями, и даже не появление горничной, принёсшей им завтрак в 10 часов, разбудили звуки. Кто-то упражнялся на рояле. То, что играли, не было похоже на непрерывное звучание гамм или тягучие механические этюды Черни с постепенно возрастающей трудностью. В свежем утреннем воздухе лелели звуки хорошо темперированного клавира, исполняемого легко и радостно. Видимо, музыканту доставляла наслаждение собственная игра. Женевьева, закинув руки в каком-то опьянении, поскребла ногтями кожу на голове. Он «Да чего, все-таки чудесно, когда у тебя будут такие звуки!» Она вскочила с постели, прижала ухо к стене, разделявшей их комнату с комнатой номер пять. Музыка лилась оттуда. «Нет, ты только послушай, это же настоящая виртуозка!» Теперь рояль уже звучал громко, в полную силу, словно и его вдохновила музыка. Сначала сыграли матушку-гусыню, затем бергамаску. перескочили на гимнопедии. Нет она определённо весёлый человек. Слышишь, что она играет? Равеле, Фаре, Сати. Все любят французскую музыку. Только никто в этом не признаётся, и более всего она сама. Женевьева развеселилась. С некоторых пор она не скрывала своего восхищения теми, кто избрал своей долей одиночество. и сумел превратить его в утонченное наслаждение. Точка зрения женщины чересчур замужней, как со смехом говорила она своим знакомым, а если и Поле случалось быть при этом, то говорила об этом с легкой улыбкой извинения. Еще накануне они решили осмотреть Азели Ридо, и поэтому надо было поторопиться. Небо к утру совсем очистилось. Вот уж никак не думал. Луна была ночью такая... Поймав удивлённый взгляд жене Евы, он не посмел признаться ей, что провёл половину ночи без сна. При ярком утреннем свете сад казался меньше. Пёс подошёл к ним в надежде получить кусочек, и так как у них не оказалось ничего вкусного, разочарованно побрёл обратно. Гладиолусы слегка подвяли, но стояли всё так же прямо. Старик в комбинезоне пошалился в огороде, астматически дыша. Сквозь зубы он бормотал: "Проклятый камень. Ох, земля-то нынче не та, что раньше". Поле вдруг почудилось, что и он тоже постарел до времени. И он внезапно обнаружил, что прошлое было вовсе не таким, каким ему казалось. Вовсе это не тихое прибежище и не душевный комфорт. Ему стало грустно. Женевьева, улыбаясь, шла впереди в чём-то серо-розовом. Красивая даже очень красивые, так что грех ему жаловаться. Возможно, она даже красивее Леонор. Её красота тонче и изящнее. Под строгими чертами Леоноры всегда угадывалось что-то дикарское, к чему он так и не смог привыкнуть, хотя именно это и пленяло его в ней. Леонора жадно вонзала зубы в живую жизнь с завидным бессоримонным аппетитом, не как гурманка, а с какой-то озлобленной жадностью. Была в ней что-то бурное, недоброе, она легко поддавалась гневу и напору страстей. Была ненасытна в ласках, словом была не из тех женщин, что приносят с собой покой. А уже не вьевы на удивление спокойный нрав. Зато ей не хватает темперамента. Нет, это не благородность его стороны. Просто она к нему охладила. Вот в чём разгадка. После 9 лет замужества Ведь Улеанора исчезла после гораздо более короткого срока. Она тоже устала. Вот наиболее правдоподобное объяснение. Только же Ева никогда его не оставит. Она привязана к нему. Возможно, и не слишком сильно, но вполне достаточно, чтобы не уйти. Поль вздрогнул. Что это в сущности значит? Откуда эта горечь? Неужели только от того, что вчера жена отвергла его? Да что за чепуха? Когда они осматривали церкви или замки, Поль инстинктивно понижал голос, а когда они вошли под кроны деревьев кольцом окружавших пруд озей, он понизил голос до шёпота. Из всех замков этот был самый милый. Впрочем, это не то слово, и не трогательный, нет. Вернее, оба этих эпитета вполне к нему применимы, но лучше всего подходило слово мудрый. Мысль эта пришла ему ещё 10 лет назад, в удивительно спокойное утро, когда даже лёгкий ветерок не нарушал гладь пруда у южного фасада. И на их глазах произошло почти чудо. Замок в стиле ренессанс отразился в воде с поразительной точностью. На какой-то миг даже захватило дыхание. Помутилось в голове, где верх, где низ. И ему подумалось, что не случайно добивались этого полного отождествления именно здесь, над этим недвижным зеркалом вод полных эстомы. Если посмотреть на своё отражение из окна, сказала тогда Леонора. Ни за что не поймёшь, вышел ли ты из воды или упал с небес. В этом-то и заключалось чудо. Он объяснил: "Это же Женевьева". «Ну, "Но это же само собой разумеется, дорогой". В финансо то же самое. Впрочем, почти все замки отражаются в реке или в наполненном водой рве. И делалось это не ради удобства, а для того, чтобы расширить, так сказать, удвоить перспективу. У Женевьевы несколько холодноватый ум, но не слишком. С этой минуты, как только он отходил от Женевьевы, он ловил на себе её взгляд. Дорога на Вилль-Андри оказалась малоинтересной. А если хорошенько вдуматься, то и парк тоже. Обычная демонстрация всего, что изобретено и достигнуто в искусстве разбивки французских садов. Хотя, конечно, это красиво, здесь есть своё совершенство, способное вызвать дежурный восторг. Все эти аллеи, по которым хочешь не хочешь надо идти. И наша аллея, насаженная ещё при короле Яром стороннике порядка, особенно когда это касалось его подданных, были самим воплощением логики. Женевьева назвала этот парк теоремой, а я, — заявила она, — люблю постулаты. Иной раз она поражала своей ребячливостью, которая таилась в каком-то дальнем уголке ее безупречного организма. Вернулись они не поздно, хотя дни стали длиннее, с приближением сумерек сразу же наползает прохлада. Когда они переоделись, Женевьева протянула к нему руку с улыбкой. Несмотря на включённое отопление, в комнате такой солнечной и светлой утром, сейчас было холодновато и полутемно. Поль совсем забыл, что она выходит на северо-восток. Удивительное дело, как все эти житейские детали испаряются из памяти, а потом вдруг всплывают на рожу. При Аноре все комнаты казались залитыми солнцем. впечатление безусловно обманчивое по телу жене вевы прошла дрожь она попрежнему улыбалась однако взгляд её затуманился пол смутно чувствовал что если сейчас потянется к ней всё равно этим ничего не поправишь тем более что желание не так уж и сильно но он не стал углубляться в эти мысли ему хотелось сейчас только одного исчезнуть Ощущение это было столь сильным, столь властным, что ему почудилось, будто его всего затопило мёртвой водой, перемешанной с песком. Когда море во время отлива отступает от длинной полосы берега, в этом движении воды чувствуется какая-то инерция, не совсем чистого свойства. Вот и вчерашнее отчуждение Женевьевы именно такое. У застеной слабо прозвенели струны рояля. Их соседка чёртыхалась, И Женевьева отодвинулась от него со смешком, в котором, однако, не было вызова. Не вышла папочка. В комнате номер пять тоже раздался смех. Возможно, и у их соседки тоже мужчина. Но нет, под пальцами зазвучала грозовая романтическая тема. Живая, чуть ли не пародийная. И Женевьева с трудом перевела дыхание, даже слезы выступили у нее на глазах. Название этюда вспомнилось не сразу. Это же ДБС, помнишь? Мелизанда в лесу поёт: Отец, отец. Здесь дружок, по-моему, перегородки из картона. А теперь, 폴 милый, объясни мне, зачем ты меня сюда привёз. Объяснишь? И всё мне расскажешь о Леониоре. Он приподнялся на локте, молча поглядел на жену. Нет, она, кажется, не сердится. Взгляд у неё скорее печальный, возможно, даже покорный. Интересно, кто наболтал ей о Леониоре. Женевьева отвечала даже на его туманные вопросы точно, как и всегда. Что ни говори, приятно поточить лясы насчёт его первой подружки. Женевьева улыбнулась. Лежала она в своей обычной позе, свернувшись под одеялом и положив голову ему на плечо. Ноги она прижала к его ногам. чтобы быстрее согреться. Странная манера, он никак не мог к ней привыкнуть, так же как никогда не мог привыкнуть и к собственным недостаткам. Да, ей всё рассказали. Понятное дело, тут постарались женщины, те, что ненавидели Леонору. Человеческое общество это в сущности порядочная мерзость. Особенно отличалась одна. Она с наслаждением перечисляла все злобные выходки Леоноры, все фокусы, которые та ему устраивала. Просто невозможно понять этих мужчин, как только они переносят подобных шлюх. К счастью, я на нее не похожа. И знаешь, это-то меня больше всего и тревожит. Я совсем-совсем на нее не похожа. Мне кажется, что ты и выбрал меня на зло ей. Выбрал абсолютно рассудочно. Со мной ты и сам стал рассудочным. Это, по-моему, не совсем в твоем духе. Закинув руки за голову, Женевьева думала вслух. Они все хотели отомстить за себя. Впрочем, и мужчины не лучше. Каждый старался хоть что-нибудь до рассказать о Леаноре, а я таким образом и тут, и там взяла реванш. Леанора всех их посылала подальше, а мне это пошло на пользу. Хорошо, что я не очень-то поддаюсь чужому влиянию, как можно предположить поначалу. Она погладила его по волосам. Да не расстраивайся ты. Я не ревновала, даже не мучилась. В конце концов, тебе, когда мы познакомились, было 34, а мне 29, оба уже не юнцы. Ты ничего не рассказывала мне о своём прошлом, и правильно сделала. И я решила не взваливать на тебя своё. Впрочем, не думаю, что это было бы такое уж тяжкое бремя. Твои друзья либо менее щепетильны, либо более осведомлены, чем мои. Словом, поле всё это не так уж и важно. А я давно решила, мне вовсе не нужно её заменять. Я живу с тобой, и этого достаточно. Я даю тебе счастье, не приставая с расспросами, или вернее, даю тебе иное счастье. Она повернулась, нежным движением положила ему руку на шею. А потом тебе захотелось вновь, но по-другому повторить все замки Луары. Ты знала? Да, знала и всё поняла. по крайней мере, считала, что поняла. В известном смысле это для меня дожелезно. Тебе казалось, что время стёрло образ Леоноры, которую ты любил. Во всяком случае, я так думаю. Только комната номер 5 оказалась занятой. И когда ты вчера с досадой покосился на постель, которая должна была послужить тебе заменой той и другой, я просто не выдержала. У тебя был вид мученика, словно ты шёл на встречу палачу. Ты был похож на человека, которого терзают мрачные предчувствия. Нет, правда, я просто не могла. Ты теперь видишь, что виной всему ты. Он повернулся на спину. Незнакомка в соседней комнате играла шубертовские этюды семи нор, пробуждавшие былою тоской. Но грустно ему не стало. Надо только постараться не вызывать в памяти слишком ярких и чётких картин. Он закрыл глаза, и ему привиделись мокрые сады. Проглянувшее солнце ткёт над ним блестящую сетку дождевых капель и человек в этом саду, его друг. В замке Луары я пришёл к мысли, что это было ужасно глупо приехать сюда потому только, что мы осматривали эти замки вместе с ней. Но здесь так чудесно, что обидно было тебе их не показать. Совершенно верно, я поступил как последний идиот. Знаешь, я не был счастлив с Леанурой. Я должен тебе об этом сказать. И ведь это я её оставил, чтобы тебе там не наболтали. Но уже через несколько недель я понял, что она и в самом деле уже отдалилась от меня. Так что когда я по здравом размышлении решил уйти от неё, она уже ждала этого шага. Сам никак не могу понять, почему она ждала И это, надо сказать, не слишком льстит моему самолюбию. Женевьева молча поднялась с постели, надела платье из хлопчатой бумажной ткани зеленоватого цвета, выгодно оттенявшего бледность ее лица. Открыла окно. «Вставай. Походим немножко. Луара сейчас просто красавица». В парке он спросил Женевьеву, не сердится ли она на него. Она ответила, что любит не бурные, а медлительно текущие реки, что она страшно счастлива от того, что он показал ей всё это благодать. Вчера ночью я встал и пошёл под окно соседки. На миг мне даже почудилось, будто это она, Леанора. Только это совсем не в её стиле. Она никогда не возвращается на арену своих подвигов. И всё-таки это игра. Она играла. Она отказывалась играть на этом рояле, но музыкантша была отличная, стеснялась меня. А может быть, я ошибался на сей счет, как, впрочем, и во многих других случаях. Женевьева, я... Нет, не говори ничего. Если хочешь, давай завтра пораньше уедем отсюда, хорошо? Они долго бродили по парку. Солнце закатилось и исчезло за серо-зеленой чертой горизонта, Как-то на удивление легко, словно большая монета, скользнувшая в дёф копилки. На секунду мёртвой воды между песчаными островками запламенили все разом, а потом сумерки поглотили остатки света. В апреле закатное солнце не медлит на небосводе. Воздух был мягкий, но прохладный, чистый. Лицо женевы казалось спокойным, дышала она глубоко. Ничего не скажешь, характер у этой женщины есть. Она бросала в воду плоские камешки, и они отскакивали ракешетом с таким всплеском, словно выпрыгнувшая из воды рыба. Вскоре не стало слышно ничего, кроме этой чистой гаммы, подхваченной ветром. Темнота заволакла всё вокруг. Только узкая светло-золотистая лента уходила куда-то вдаль, до самых мостов. Женевьева обернулась. обхватила его рукой за талию, упёрлась подбородком в его плечо. Так они и простояли, пока обоих не охватила дрожь. Поднялся ветер. Уже не вёвы был очаровательный рот и поцелуи, не таившие в себе никаких ловушек. Именно такие поцелуи и украшают жизнь. Потом она отняла руку, и они быстро зашагали к маленькому замку отелю. смутно вырисовывавшемуся на фоне причудливо переплетённых ветвей. У входа им повстречалась высокая, очень меловидная женщина, одетая без особого вкуса. Держася гарета у зубаха, она безуспешно пыталась продеть руки в рукава своего шерстяного жакетика, но порывистый ветер ей мешал. Женевьева помогла ей. Женщины приглядывались друг к другу, улыбаясь чуть ли не сообщнически. Это вы, дамы из пятого номера? Та рассмеялась. "Да, я не слишком надоедаю вам своей игрой?" "Нет, напротив", возразила Женевьева, "и даже Что даже? Говорите, не стесняйтесь. Я обожаю, когда мне просят что-нибудь сыграть. Но если так, если вы хотите доставить нам удовольствие, то когда вы будете у себя, или, может быть, завтра утром, сыграйте, пожалуйста, сонату ми-минор Шуберта, судя по тому, что я слышала, вы любите Шуберта". И потом, если можно. Да что за глупости я говорю, это ж для скрипки. Говорите, говорите. Концертное рондо Шуберта. Высокая дама оглядела обоих, но видно было, что присматривается она главным образом к полю. Взгляд её вдруг стал пронзительным, и голос неуловимо изменился. Что ж, попытаемся удовлетворить ваше желание. Они поужинали без особого аппетита и уселись в шезлонги, стоявшие возле живой изгороди. Поль вздохнул и тут же рассердился на самого себя. Он почувствовал внезапное облегчение, и вздох этот означал освобождение, хотя и было в этом что-то глупое и не особенно лесное для него. Женевьева рассмеялась тихонько и как-то очень тепло. В сущности, то, что с ними произошло, не так уж и плохо. Как только они вернулись к себе в комнату, тотчас же щёлкнула дверь, заскрипел гравий под лёгкими шагами, и женский голос спросил негромко: "Вы дома? Если да, то идите сюда. Здесь есть местечко, защищённое от ветры". Они пошли навстречу соседке. "Меня зовут Мария Флорис из Квиерды. А вас?" Поль и Женевьева, совсем в духе Бернардена де Сент-Пьерни, правда ли? Она усадила их, сама ворча, уселась на табурет к роялю. Спросила, хорошо ли им, не холодно ли и может ли она начинать. Я только немного разомну пальцы, ладно, так что наберите терпения. Она по-настоящему любила французскую музыку. Всё с тем же жаром, который не мог не захватить слушатели, исполняла Дебюсси, Равеля дютиё. Потом, после коротенькой паузы, начала играть сонату. Поль прикрыл глаза. Хотя их окутывала тёмная ночь, совершенно беззвёздная, ему нужна была ещё и внутренняя тишина и темнота. Музыка рвала ему сердце. Было это очень давно. Жюльius играл эту же сонату. Как-то вечером он неожиданно встал, и попытался вытащить пианино на террасу. «Да "Помоги же мне". И под неумолчный говор берёз в парке начал играть Шуберта с какой-то вымученной страстной одержимостью, что было ему так не свойственно. И вместе с тем в игре его чувствовалась уверенность, что даётся выбором окончательным, страшным выбором. Оба они не шевелясь слушали, как гаснут в воздухе последние звуки. Потом Жюльius откашлялся и сказал, что к этому разговору он просит никогда не возвращаться. Я хочу, чтобы ты знал, я умру через полгода, самое большее через год. Мне хочется записать ещё несколько дисков, а потом adios. В этой стадии рак практически неизлечим, особенно в мои годы. Я решил закончить то, что начал, цикл сонат Бетховена. Операция дней моих не продлит или продлится совсем ненадолго, а мне из-за этого придётся оторваться от рояля. Это я и хотел тебе сказать. Ты поймёшь. Все уговаривают меня лечь на операцию, но я не могу этого больше слышать. Я уезжаю, поселюсь один в Лондоне или в Нью-Йорке, буду работать до последнего дня. Вот и всё. В воздухе под рукой этой женщины погас последний звук. Женевьева молчал. Сегодня, устало вздохнув, произнесла Пянистка: "Я с вашего разрешения ничего больше играть не стан. После этой сонаты я чувствую себя окончательно разбитой". Она потихоньку опустила крышку рояля. "Завтра другое дело". Женевьева поблагодарила. "Завтра они уезжают, но всё равно она доставила им огромную радость. Мой муж очень любит именно эту сонату, и исполнила она её прекрасно". Поль оторвался от своих дум без грусти. Жюль усъехал, закончил свой труд. Умирал он тихо, без боли, без мук, что само по себе уже было чудом. И когда Поль в последний раз видел его, он лежал на постели бледный, как мертвец. Собрав последние силы, умирающий шепнул Полю на ухо, что любая жизнь прекрасна уже тем, что сама может выбрать себе конец. Впрочем, прекрасно, когда она делает любой выбор. На этой же неделе Пол оставил Леонору. У дверей Евгениева удержала его руку. Не зажигай, ладно? Она знала про Жюлюса, знала всё. Он ласково коснулся её волос. Он любил Евгениеву, иной раз надо говорить самому себе правду. Их разбудил стук кулака в стену. И весёлые звуки ослика Пуленка, скакавшего галопом. Женевьева фыркнула: "Что за несокрушимое у неё здоровье? Всё кончилось к общему благополучию. Он увезёт её в Ле-Рошель, это всего в 200 км отсюда. Туда он всегда наезжал один".